Глава 66. Заклятые друзья это навсегда. После исчезновения Хатсона я не знаю, чем мне себя занять. На меня навалилось столько фактов, столько чувств, что я не могу осмыслить их все, и минут 10 хожу по комнате взад и вперёд. В конце концов, поняв, что он вернётся не скоро, я делаю то единственное, что, как мне кажется, может помочь мне заснуть. Принимаю горячий душ, надеясь, что смогу утопить в нём все эти бурлящие во мне непонятные чувства. После долгого душа, который нисколько не успокаивает мои нервы, я надеваю топик и пижамные шорты и возвращаюсь в спальню. Майси уже пришла и сидит по-турецки на своей кровати с наушниками в ушах и открытой тетрадью. Она машет мне рукой, но не пытается заговорить. Стало быть, Она что-то учит. Меня это устраивает, поскольку мне нечего ей сказать. Меня обрывает множество эмоций, и это чудо, что я вообще могу сейчас думать, не говоря уже о том, чтобы говорить. Но тут я вижу, что пока я была в душе, Хатцен вернулся. И от этого мне становится одновременно и лучше, и хуже. Но я не задаюсь вопросом почему. Не теперь. Он развалился на стуле, стоящим возле моего письменного стола, положив открытую книгу Сартра на колени и зорко следя за каждым моим движением. Он выглядит опустошённым, и заметно, что он, как и я, чувствует себя сейчас слишком уязвимым, чтобы обсуждать то, что произошло между нами. «Значит, пьеса нет выхода, всё же не такой захватывающий блокбастер, каким ты мне её представлял?» насмешливо спрашиваю я. В глазах Хатцена отражается облегчение. Я её уже читал, несколько раз. Экзистенциализм так устарел? Я тебя умоляю. Ты смотрела в последнее время мировые новости? Суха всведомляется он. Дельное замечание, соглашаюсь я, подойдя к раковине и выдавливая на щётку зубную пасту. Закончив чистить зубы и положив грязную одежду в корзину, Я плюхаюсь на кровать. Тренируясь для ударав вместе с остальными членами команды, я получила такое удовольствие, какого не испытывала уже давно. Но теперь после тренировки и передачи энергии Джексону, я чувствую полное изнеможение. И я уверена, что некоторые группы моих мышц завтра будут здорово болеть. Оказывается, при полёте используются такие мышцы, о наличии которых у себя я даже не подозревала. «Тебе понравилась наша тренировка?» — спрашивает Мэйси, вынув из ушей наушники, как только я уселась на кровать. «Да, и ещё как. А тебе?» «О, боже, да! Поверить не могу, что я в одной команде с Джексоном, Флинтом, Гвен и Микаем! Я даже представить себе не могла, что окажусь в такой крутой команде в первый год из тех двух, в которые я могу играть». Мы наверняка выиграем этот турнир. Мы должны выиграть этот турнир, напоминаю я ей. Нам необходимо получить Кровяной камень. Мы получим его, не переживай. Она делает паузу и прочищает горло. Ты, э, она кашляет. Я хочу сказать, ты, она кашляет опять и наконец выдавливает из себя. Что ты думаешь о Зевьере? И поскольку на меня, видимо, Отрицательно повлияло общение с таким острословом, как Хатсон? Я отвечаю. А каком зевьере? Хатсон фыркает. Надо должно быть смекает, что я собираюсь поболтать со своей кузиной, поскольку он только молча выгибает бровь и снова берётся за нет выхода. Мейстер зивает рот в прямом смысле слова. И так с разинутым рыртом смотрит на меня, думаю секунд 10. А зевьере говорит она наконец. О том парне в серой футболке. Ну, о том, у которого зелёные глаза и смешные шутки. Я такого не помню. Я качаю головой и недоумённо смотрю на неё. Как ты можешь его не помнить? Она выпрямляется, охваченная возбуждением. Мы же только что провели с ним десять часов. Зивьер! Знаешь, ты ужасный человек, фыркает Хадсон. Просто жуткий. Зивьер! Зивьер! Задумчиво говорю я. Зевьер, Зевьер, Зевьер. "Да!" верещит она. "Зевьер. Знаешь тот Ты имеешь в виду того шикарного парня с красивым лицом, которому ты весь день строила глазки?" лукаво спрашиваю я. "Того, который только и делал, что щеголял перед тобой своей мускулатурой?" "Да, думаю, я примерно представляю, кто такой Зевьер." "О, боже!" она швыряет в меня подушку. Я уклоняюсь. За подушкой следует мягкая игрушка, затем ещё одна подушка и наконец одна из её любимых тапок в форме плюшевых мишек. Как ты могла так со мной поступить? Я уже подумала, что ты и впрямь его не приметила. Как я могла его не приметить? Я смеюсь. Он же целый день всех смешил и изо всех сил старался произвести на тебя впечатление. Разве? Сейчас она выглядит смущённой. Впервые с тех пор, как я приехала в Кетмир. Да? Один раз мы с Хатценом совершенно уверились, что сейчас он скинет футболку и начнёт демонстрировать тебе кубики пресса на своём животе. Кубики и всё остальное. Сухо добавляет Хатцен и подмигивает мне. В самом деле? Мейси взволнованно подаётся вперёд, стиснув ещё одну подушку. Ты так думаешь? Не думаю, а знаю. он определённо красовался перед тобой. И так считаю не только я. Хадсон несколько раз спрашивал меня, точно ли мы знаем, что он волк, а не павлин. Моя кузина радостно смеётся, затем говорит. «Ты хочешь сказать Джексон?» «Что?» в замешательстве спрашиваю я. «Всё это сказал Джексон, не так ли? Джексон, а не Хадсон?» «Нет», — говорю я ей, придя в ещё большее замешательство от этого вопроса. Это Хадсон, а не Джексон обратил внимание на то, что происходило между вами двумя, и отпускал все эти комментарии. Ах, вот она что? Она бросает на меня странный взгляд. Я не знала, что вы с Хадсоном Что? спрашиваю я, когда она смущённо замолкает. Она прочищает горло, как делает всегда, когда нервничает. Затем говорит: "Я не знала, что вы с Хадсоном стали так близки".